Повсюду царила чистота. Давид Уэллс и Гепатия превратили обветшалый дом в очаровательное шале, вполне пригодное для жизни. Кухня, гостиная, ванная и спальня теперь были в полном порядке. Давид собрался приготовить обед, но вдруг ощутил острый приступ мигрени. Давид! «Приходи немедленно!» Ученый схватился за виски и согнулся пополам от боли. Гепатия уже несла свои иглы, чтобы воткнуть их и облегчить его страдания. Он скривился. «Это Гея». «Гея?» Она поняла механизм возникновения мигрени и теперь передала ее мне побуждая немедленно явиться к ней. У нее к нам разговор. Они запрыгнули в джип и сорвались с места. Гипатия вела машину, Давид по-прежнему корчился от боли. Похоже, она торопится. Она начинает вести себя, как Примадонна. Лечишь ее, лечишь, а девушка капризничает и без конца демонстрирует нетерпение. Добравшись до нефтяного озера, они разделись, раздвинули камыши и поплыли на середину, туда, где маслянистая жидкость разливалась самым толстым слоем. Земля вокруг них дрожала от едва сдерживаемого гнева.